Silentium. Молчание. Она ещё не родилась. Она и музыка, и слово, и потому всего живого ненарушаемая связь. Спокойно дышат море груди, но как безумный светил день и пены бледные сирень в черно-лазуревом сосуде да обретут мои уста первоначальную немоту, как кристаллическую ноту, что отрождения чиста. Останься пеной Афродиты, и слово в музыку вернись, и сердце-сердце, устыдись с первоосновой жизни слита.